Переворот Ричарда Глостера. Англия, 1483 год. Война Алый и Белый роз. Так именуют растянувшиеся на три десятилетия между между двумя ветвями Королевского дома – Ланкастерами и Йорками. Борьбе за английский престол. 1455-1485 годы. Английские бароны, для которых после окончания Столетней войны исчезла возможность при помощи грабежа во Франции приумножать свои доходы, активно включились в эту борьбу. Победившая сторона овладевала поместьями побежденных, приобщалась благодаря близости короне к обогащению за счет налогов и других поборов с населения. Престол несколько раз переходил из рук в руки, что всякий раз сопровождалось убийствами побежденных изменников. Сегодняшний победитель мог уже завтра оказаться в Тауэре и сложить голову на плахе. Началось все с того, что герцог Ричард Йоркский, потомок третьего сына Эдуарда Третьего, сумел добиться объявления его наследником престола. Первоначальный успех был на стороне йорков попал в плен к Ричарду, который стал протектором королевства. Однако вскоре Генрих был освобожден, и власть от имени короля захватила его жена Маргарита. Потом самый влиятельный сторонник Йорков Ричард Невилл, граф Уорик, Нанес поражение ланкастерам. Генрих был опять захвачен в плен, но уже в конце того же года чаша весов снова склонилась в пользу ланкастеров. Герцог Йоркский потерпел поражение и был казнен. Генрих VI был освобожден из Тауэра из Тауэра и занял трон, но ненадолго. Во главе юркистов стали старший сын герцога Ричарда Эдуард и его братья Джордж, впоследствии герцог клоренский и Ричард, позднее ставший герцогом Глостовским. Наибольшую поддержку юркская партия получила от могущественной семьи невелов Новая армия юркистов в марте 1461 года разгромила войско Ланкастеров. Генрих VI и Маргарита бежали в Шотландию, а победитель был коронован под именем Эдуарда IV. Через несколько лет Генрих был еще раз захвачен в плен и водворен в Тауэр. Борьба между Ланкастерами и Йорками сопровождалась при Эдуарде резкими столкновениями внутри победившей Йоркской партии. Граф Орик выступал против брака короля с Елизаветой Грей, урожденной... Вудвилл, вдовой одного из погибших дворян Ланкастерской партии. орик заключив союз с братом короля-герцогом Кларенским, занял столицу. Эдуард спасся бегством, а победители стали править от имени слабоумного Генриха VI. В апреле 1471 года Эдуарду удалось снова занять престол. орик был убит в сражении. Кларенс еще до этого снова изменивший на этот раз иорику помирился с братом, но Эдуард не доверял ему и вскоре приказал бросить в Тауэр. Высадившиеся вслед за этим в Англижина енриха VI Маргарита Анжуйская и у сын Эдуард собрали своих сторонников, но в битве при Тюге бесри. были разгромлены армией Эдуарда IV. Захваченный в плен принц Эдуард был казнен, а королева Маргарита заключена в Тауэр. Ее муж Генрих, освобожденный было из темницы Ориком, снова стал узником мрачной тюрьмы крепости и был там убит по приказу Эдуарда IV. Претендентом на престол от Ланкастерской партии стал бежавший после битвы при Хьюкесбери, во Францию Генрих Тюдор. Он был внуком Оуэна Тюдора, тайно женившегося на вдове Генриха V. Мать Генриха Тюдора была отдаленным потомком Джона Гонта, основателя Ланкастерского дома, и его любовницы Катерины Суинфорд. Эти подробности показывают, сколь зыбкими были династические права Генриха Тюдора на престол — В течение 15 лет он вел полную опасность и жизнь изгнанника. После смерти Эдуарда IV престол унаследовал его 12-летний сын Эдуард V. Тут же произошел государственный переворот. Его инициатором был дядя нового монарха Ричард, герцог Глостерский. 26 июня 1483 года Ричард узурпировал власть и захватил трон Англии. Ричард Йоркский, герцог Глостер, младший брат короля Эдуарда IV, 1460-1483 годы, родился в октябре 1452 года, накануне войны роз В ходе развернувшихся политических коллизий он оставался верен Эдуарду. Даже в критические для династии дни – Когда большая часть знати, включая герцога Кларенса, брата Ричарда, перешла на сторону ланкастерцев, Ричард сохранял верность королю, разделил вместе с ним тяготы и трудности вынужденного изгнания. В решающих битвах при Хьюккесбери и Барнете 1471 года, где были разгромлены основные силы ланкастерцев, юный герцог сражался... с большим мужеством и полководческим искусством. Преданность Глостера, воплощенная в его дивизе верность превыше всего, была по достоинству оценена королем. Он получил руку самой богатой невесты Англии Анны Невил и был назначен наместником северных графств. Именно там самом неспокойном краю королевства, считавшимся традиционной опорой ланкастерцев, проявились незаурядные качества Глостера как талантливого военачальника и администратора. За время наместничества он не только усмирил север страны, но и превратил его в главную опору йорков. Как же повел себя Глостер после смерти короля в феврале 1483 года? Согласно завещанию Эдуарда IV, престол переходил к его старшему сыну, 12-летнему принцу Эдуарду, при регенстве Глостера. Однако королева Елизавета Вудвилл и ее многочисленные родственники попытались совершить «переворот». Захватив Тауэр и королевскую казну и известив Глостера о смерти брата, они решили ускорить коронацию юного Эдуарда и провозгласить Елизавету Регеншей. С этой целью в замок Лудлоу, где находился наследник, были отправлены с вооруженным отрядом в две тысячи человек лорды Риверс и Грей, то есть брат и сын Елизаветы. Получив вскоре известие о смерти короля, Глостер вместо того, чтобы сразу двинуться в столицу, что было бы естественно для человека, намеревающегося захватить власть, отправился в Йорк, где привел к присяге юному Эдуарду V местную знать. даже получил известие от Гастингса, лорда Камергера покойного короля, о событиях в Лондоне. Глостер не вызвал подкрепление и отправился с небольшим отрядом в 600 человек навстречу наследнику престола. И только в Стратфорде, после свидания с герцогом Бекингемом, подтвердившим сведения о перевороте, Глостер прибег к решительным мерам, арестовал вождей заговора Риверса и Грея и вместе с Эдуардом Пятым двинулся к Лондону. Попытка переворота провалилась. Большинство знати, враждебно относившиеся к Вудвиллам, поддержало Глостера. Елизавета вместе с младшим сыном и пятью дочерями укрылась в Вестминстерском аббатстве. 4 мая Глостер торжественно вступил в столицу, где был провозглашен лордом-протектором королевства. Горожане встретили это сообщение весьма благожелательно. Дальнейшие действия Глостера, как регента, свидетельствуют о его намерениях короновать своего племянника». Необходимые распоряжения о предстоящей коронации 22 июля были отданы сразу же по прибытии в Лондон. Наследник с подобающими почестями был припровожден Тауэр, служивший тогда одновременно и королевской резиденцией. Там он должен был находиться в соответствии с традицией, вплоть до коронации. Но 9 июля произошли события, изменившие ситуацию и породившие новый политический кризис. О том, что произошло, мы можем судить на основании официальных документов. Летописцы же хранят молчание по этому поводу. Как явствует из письма епископа Лангтона, во время экстренного заседания Королевского совета епископ Уэльса Стиллингтон сделал неожиданное заявление о том, что покойный король до брака с Елизаветой был тайно обручён с леди Элеонорой Тальботт. Это означало, что дети Елизаветы, включая Эдуарда V, являются незаконно и, следовательно, не могут наследовать трон. На следующий день Глостер отправляет письма в Йорк с требованием прислать войска для борьбы с королевой и ее сторонниками, намеревающимися убить меня и кузена Бекингема. а также предать суду арестованных лордов Грея и Риверса в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Драматический эпизод в истории июльского кризиса произошел 13-го во время очередного заседания Королевского совета. Согласно скудной информации хронистов, во время заседания были арестованы архиепископ Роттергем и, епископ Мортон, лорды Стэнли и Гастингс, причем последний тут же был обезглавлен во дворе Тауэра. Судя по всему, открытие стилингтона означавшее для Вудвиллов «Крах их надежд», побудило партию королевы на организацию нового заговора, в который был вовлечен через Джейн Шор, любовницу покойного Эдуарда IV, недалекий лорд Гастингс. Состоялась ли действительно помолвка Эдуарда IV с Элеонорой, или же показания Стиллингтона были фальшивкой, сочиненной кем-то из окружения Ричарда, не желавшим правления малолетнего короля, ибо это предвещало борьбу за власть различных группировок и, возможно, гражданскую войну? Большинство исследователей, учитывая любвеобильное сердце Эдуарда IV, склоняются к первой точке зрения. Брат Ричарда, герцог Кларенс, поплатился головой за попытку раскрыть какую-то тайну короля. В сложившейся обстановке открытие Стиллингтона устраивало большую часть знати и горожан, желавших внутреннего мира. «Неудивительно, что парламент, собравшийся 22 июля, на основании представленных ему доказательств о двоеженстве Эдуарда IV, специальным актом отстранил от престола все его потомство как незаконно рожденное и постановил передать корону Ричарду Глостеру». 6 августа 1483 года в присутствии почти всей английской знати состоялась торжественная коронация Ричарда III и его жены Анны Невил. Как же проявил себя новый король? Его кратковременное правление было ознаменовано рядом реформ, многие из которых предвосхитили последующее законодательство Тюдоров. Даже противники Ричарда признавали, что он был хорошим законоведом, много сделавшим для облегчения жизни людей. Согласно большой хронике Лондона, последний раз принцев видели незадолго до коронации Ричарда, игравших на лужайке Тауэра. Дальнейшая их судьба окотана мраком, и никаких сведений о том, что с ними произошло, нет ни в одной из хроник современников Ричарда». По одной из версий, Ричард сразу после коронации в августе 1483 года послал коменданту Таура Бракенбуре специального гонца с секретным письмом о тайной казни принца. Однако комендант отказался исполнить приказ, и тогда Ричард поручил дело коменданту Тирелу, снабдив его королевским мандатом со всей полнотой власти в крепости на одни сутки. Получив ключи от Таура, Тирелл и его сообщник Лакей наняли наемных убийц, которые ночью задушили принцев. Тела убитых захоронили под лестницей. Позднее их останки по приказу Ричарда перезахоронил неизвестный священник, который вскоре умер. К моменту появления исповеди Тирелла из всех участников предполагаемой трагедии оставались в живых двое сам Тирелл и Лакей. Последний, подтвердив показания своего господина, был отпущен на свободу и даже вознагражден пожизненной пенсией при условии постоянного проживания во Франции. Впрочем, о судьбе принцев спорят до сих пор. А война Алый и Белый завершилась августовским днем 1485 года на болотистом поле близ английского селения Босворд. В том сражении погиб последний представитель династии Плантагенетов, король Ричард III, и на престол зашел основатель новой династии Генрих Тюдор.